Глава семнадцатая Утром угрызения совести принялись терзать с новой силой. Как угораздило меня ввязаться в интрижку с ректором. На завтрак не пошла, было стыдно смотреть ему в глаза. Собрала все необходимое и мышкой прошмыгнула в аудиторию. Хотя бы пару дней не попадаться Алистеру на глаза, а там уеду в поместье. Моим планам не было суждено сбыться. Скрипнула дверь, и на пороге появился ректор с собственной персоной. «Доброе утро, леди Хадсон». Обращение по фамилии столь официальное, неприятно резануло слух. «Доброе утро, лорд Коннел». Алистер удивленно приподнял брови, наши взгляды встретились, и он покраснел, как мальчишка. Так, что даже его светлые волосы мне показалось, приобрели розоватый оттенок. «Я... я не знаю». Слушать его потуги не было сил. «Лорд Коннелл, вчерашнее... недоразумение, надеюсь, останется между нами и больше не повторится». Хм, да, конечно». Алистер отвёл взгляд. Вспомнила о вашей вчерашней просьбе. Мне кажется, это опрометчивое решение. Ведь знаете, что охота может идти и на вас. И потом этот пожар. Одно ехать опасно. Если вы не против, составлю вам компанию, леди Хадсон». «Вот как. Теперь и в попутчике набивается. Зачем? Проследить за мной? Убить? Или правда беспокоиться? Странно все это. Может, тогда мне стоит пригласить инспектора Ривза? Оставаться наедине с ректором не хотелось. В его присутствии я думала лишь о наших страстных поцелуях. Дело это не поможет, скорее наоборот. И вдруг произошедшее — лишь ласки убийцы, чье сознание недоступно мне своей извращенной логикой. Я, конечно, могу известить Дастина, но, полагаю, у него и своих забот хватает. Алистер обиженно нахмурился. «Благодарю, но вам не стоит беспокоиться. Мне лучше поехать одной. Если преступники погубили мою семью из-за денег, то теперь я бедна, как церковная мышь, и вряд ли представляю хоть какой-то интерес для них». «И все же, стоит ли искушать судьбу?» Ректор поднял глаза. «Но вы вправе поступать, как считаете нужным. Берегите себя». Он вышел, а я опустилась на стул, стараясь унять дрожь в руках. Его присутствие всколыхнуло в теле такие потаенные желания, в которых даже самой стыдно признаться. Лучше держаться подальше. Если Алистер причастен к трагедии моей семьи, не, кстати, вспыхнувшая страсть все осложнит. Как и ожидалось, Ривс отказался и прислал мне записку с извинениями. А ректор еще раз предложил себя в попутчике. Я опять вежливо отказала. И сейчас тряслась по дороге в поместье, с любопытством разглядывая пейзаж за окном. Дом находился за городом, в противоположном от академии предместья Луидона. Битый час мы пробирались по оживленным улицам. Теперь карета катила без задержек. Куда хватало взгляда, лежали широкие луга, испещренные проталенными. Тут и там были разбросаны купы деревьев, сиротливо жавшихся друг к другу на промозглом ветру. В предвкушении я ждала появления моего фамильного особняка. Мне он представлялся небольшим этажа в два зданием из серого грубо обработанного камня, как и все дома здесь с небольшим двором и лужайкой позади. Увиденное разочаровало меня. Мы подъехали к высоченным кованым воротам, тоскливо скрипевшим на ветру. За ними виднелся запущенный сад, засыпанный снегом вперемешку с палой листвой. Далее возвышался дом с такими темными и мрачными стенами, что можно было принять его за склеп. Пыльные, давно не мытые окна смотрели своими слепыми глазами безучастно и холодно. По парку разносились крики воронов. Деревья тревожно перешептывались, склоняя ветви к земле. Прибыли, леди Кейт. В голосе извозчика слышался откровенный ужас. За ворота мне не проехать. Как быть? Подождем, пока слуги откроют. Здравый смысл подсказывал, что если они и были, то давно покинули это печальное место. «Вы можете ехать, все в порядке. Дальше доберусь сама». Я старалась унять дрожь в голосе. Не время поддаваться детским страхам. На кону моей жизни свобода. Захватив небольшой саквояж, вышла из кареты. «Как прикажете, леди!» Кучер обрадовался и через минуту уже мчал по дороге в сторону города. Алистер Коннелл. Ректор сидел у себя в спальне, сжимая на балдажник трости. «Зря отпустил Кейт одну». месте давно запущено, что можно там найти. А если она прячет улики, тот самый пресловутый нож. В голове не укладывалось, что хрупкая женщина виновна в пяти убийствах. Но образ, всплывший над медальоном, врать не мог. Хотя, может, это другой нож, тоже с узким лезвием. И в крови. Алистер выругался сквозь зубы. Нельзя страсти позволять затуманить голову. И все же, Кейт там одна. Тот, кто поджег ее комнату, смог пробраться в защищенную академию, что ему стоит навестить заброшенный особняк. Конул встал, накинул пальто и стремительным шагом вышел прочь. Кейт Хадсон, я оглядела высокую ограду, пытаясь понять, как мне пробраться во двор. Створки ворот были стянуты цепью не слишком плотно. Мне удалось расшатать их достаточно, чтобы протиснуться внутрь. Так, с одной задачей справилась. «Пока еще светло, необходимо попасть в дом и осмотреться». Быстро зашагала по мощёной тропинке, затянутой пожухлой травой. Вороны недовольно каркали мне вслед, возмущаясь, что нарушила их покой. По позвоночнику бежали колючие иголки страха, иррационального, и от того самого жуткого. Дом вырастал передо мной, словно желая показать, что мне самозванки здесь не место. Портал входа был затянут сухими вьянами. Сколько же Кейт не приезжала сюда? Но я её понимала. От одного вида этого особняка становилось дурно. Бр! Продралась сквозь сухие стебли, подергала дверь. Так и знала. Закрыто. Что ж, пойдём другим путём. Внимательно осматривая каждый миллиметр стен, я пошла вдоль дома. Окна первого этажа располагались высоко. Если лезть через них, надо отыскать лестницу или хоть что-то, почему можно забраться наверх. Позади дома наткнулась на небольшую деревянную дверцу в подвал. Тут, наверное, что-то сгружали. Расположена она была под наклоном. Подошла, подергала доски, самая крайняя поддалась, навалилась всем весом, уперевшись ногами в стену и пытаясь ее отломать. Устала заскрипев, доска оторвалась от основания, и я вместе с ней грохнулась на землю. Потирая ушибленные локти, поднялась и внимательно осмотрела узкий проход. «Если очень постараться, можно и пролезть». Кряхтя и кляня все на свете, продралась между дверью и стеной. Платье трещало так, что я рисковала в любой момент остаться в одной сорочке. Ещё немного — и, уф, удалось забраться внутрь. В этот миг я ощутила, что опоры под ногами нет, и с диким визгом рухнула на пол, сверху шлепнулся саквояж, выбив последний воздух из легких. «Так, значит, назад этим путем не выбраться». Придется искать ключи. Должны же они где-то быть». В подвале было темно. Тусклый свет из проема, через который я пролезла, освещал небольшой пятачок. За ним клубилась тьма. Робко замерев, огляделась по сторонам. Безуспешно. Собрав остатки мужества в кулак, ступила во мрак. Передвигаясь вдоль стен, нащупала трухлявую лестницу и принялась осторожно карабкаться вверх. К счастью, дверь в подвал была не заперта, и распахнув ее, я с облегчением вздохнула. Лучи полуденного солнца заливали коридор сквозь мутные окна. Я торопливо обошла первые два этажа, всего их было три. Рылась во всех столах, комодах и шкафах, пока безуспешно. Подошла к лестнице, и тут увидела массивную дверь, сливавшуюся с деревянными панелями, которыми были обшиты стены. Толкнула ее и попала в кабинет. вероятно, принадлежавший когда-то отцу. Массивные стеллажи для книг, бюро, большой стол темного дерева со множеством ящиков, низкий, но широкий камин, пара банкеток. Добротная рабочая атмосфера. Так и представляется картинка, как тут разбирается с бумагами пожилой джентльмен. Обошла стол и принялась рыться в ящиках. Бинго! В одном лежала громадная связка ключей. От каждой комнаты, что ли? Этого количества хватило бы и на московский Кремль. Я с трудом подняла связку, перебросив ее через плечо. Что ж, идем открывать путь к свободе. Промаявшись битый час у входной двери, мне наконец удалось подобрать ключ, оперевшись плечом, справилась с ржавыми петлями. И вот я стою на пороге своего дома, пытаясь унять биение сердца от увиденного, а передо мной Алистер собственной персоной.